1 декабря перечёркнуто, поправильно 1 января 1925 года. Фотографирован утром. Отчётливо лает абыр, повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня крупными буквами засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово абырвалг абыр Касыми «абыр». буквами карандашом профессор расшифровал слово абырвалг оно означает глаф рыба что-то чудовищ 2 января сфотографирован во время улыбки при магнии встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах Мы его почти роста.